Так изрекла, и влияло ей в душу сладкие чувства, думая о первом супруге, о граде родимом и кровных. Встала она, и с ребристыми тканями в круг осеняся, быстро из дома идет со струящей снежной слезою. Следом за ней поспешили прислужницы верные обе, Эфра, Питеева дочь, и Климена с блистательным взором. Скоро они притекли к ко вратам, возвышавшимся Скейским, там и владыка Приам, и Панфой, и Фимед Благородный, Клитий, Божественный Ламп, Гекетаунареева Нареева отрасль, Уколегон и герой Антенор Прозорливые оба. Старцы народа сидели на Скейской возвышенной башне. Старцы уже не могучие в бране, но мужи совета. Сильные словом, цикадом подобные, кои порощим, сидя на ветвях дерев, разливают голос их звонкий. Сон таковых элеонских старейшин собрался на башне. Старцы лишь только узрели идущую к башне Елену, тихие между собой говорили крылатые речи. Нет, осуждать невозможно, что трое сыны и ахейцы брань за такую жену и беды столь долгие терпят. Истинно вечным богиням она красотою подобна. Но и столько прекрасная, пусть возвратится в Эладу, пусть удалится от нас. И отчат нам любезных погибель. Так говорили. Прям же ее призывал дружелюбно. «Шествуй, дитя мое милое, Ближе ко мне ты садись, Узришь отсюда и первого мужа, И кровных, и ближних. Ты предо мною невинна, Единые боги виновны». Боги с плачевной войной на меня устремили Ахейн, Сядь и поведай мне имя величеством дивного мужа. Кто сей, предратью Ахейской, муж великий и мощный? Выше его головой меж Ахеями есть и другие, но Талика прекрасного очи мои не видали, не талика почтенного. Мужу-царю он подобен. Старцу... В женах знаменитая так отвечала Елена. Ты почтен для меня, возлюбленный свекор, и страшен. Лучше бы горькую смерть предпочесть мне, когда я решилась следовать с сыном твоим, как покинула брачный чертог мой братьев и милую дочь и веселых подруг мне бесценных. Но не сделалось так, и о том я в слезах изнываю. Ты вопрошаешь меня, и тебе я скажу, Дарданион, муж сей есть пространно державный Атрит Агамемнон, славный в ладе, как мудрый царь и как доблестный воин. Деверь он был мне, увы, недостойная, если б Он был им.